Глава двадцать Поиск клада. Однажды утром, едва проснувшись, Дима Думцев решил, что сегодняшний день будет особенным. «Как хорошо, что вчера мама разрешила посмотреть фильм про кладоискателей!» – с восторгом подумал он. «Расскажу друзьям, и мы вместе будем искать клад. Наверняка в школе есть тайники». Мальчик быстро собрался, запихнул в рот бутерброд с сыром, запил его чаем и побежал навстречу приключениям. «Екатерина Михайловна!» – Дима распахнул дверь в класс. «Я решил, кем стану, когда вырасту». «Кем же?» – поинтересовалась Катя. «Кладоискателем!» – выпалил мальчик. «Вы знаете?» – продолжал он с воодушевлением. «Сколько кладов спрятано по всему миру! Сколько сокровищ зарыто!» «Честно говоря, нет». «Не знаю», — призналась Катя. «Тысячи! Нет, миллионы ценных вещей, секретных документов хранятся в потайных местах! Как вы думаете, Екатерина Михайловна, у нашей школы есть какой-нибудь свой секрет?» «Вряд ли», — Катя задумалась. «Что можно спрятать в школе? Разве что тетради бывших учеников?» — предположила она. «Но зачем? Нужно поискать. Вдруг отыщется что-то необычное» понизив голос, произнес Дима. «Вот сейчас ребята прибегут, Даня и Ленька, и мы вместе отправимся на поиски клада. Но, конечно, после уроков. Не волнуйтесь, Екатерина Михайловна». «Возьмите меня с собой», – попросила только что вошедшая в класс Яси Бегункова. «Я тоже хочу искать клад!» Глаза девочки блестели. «Ладно», – согласился Дима. «Считай, что ты в команде». «Ура!» — крикнула Яся и от избытка чувств запрыгала на одной ноге. «Что за шум?» — спросил Даня Веселков, с порога бросая рюкзак на парту. «Клад идем искать!» — Яся сделала большие глаза. «Ух ты!» — обрадовался Даня. «А когда?» «После уроков», — сказал Дима. «Сбор за школой в два часа. Экипируемся и вперед!» «Что делаем?» — переспросила Яся э ки пи по слогам повторил Даня. «Это значит, наденем спецодежду и пойдем». «Где же мы ее найдем, одежду эту?» забеспокоилась Яся. «Кругом полно всякой всячины», успокоил ее Дима. «Что-нибудь да отыщется». Ровно в два, как и было условлено, Дима, Даня, Ленька и Яся встретились на школьном дворе. Выбрав укромный уголок, Четверка начала подготовку к походу за кладом. Катя Ершова тоже вышла на улицу. «Как положено друзьям! Пам-пам!» – донесся до нее голос Димы. «Все мы делим пополам! Пам-пам!» – вторил ему Даня. «Мне тоже дайте!» – послышался требовательный голос Яси. «Сейчас!» – отозвался Ленька. «Почти готова!» «Екатерина Михайловна!» – закричала Варя. Выклады искателей потеряли Там они, за углом Идите, идите У них там в кустах база Стратегического значения Пойду посмотрю Решила про себя Катя И бодрым шагом завернула за угол Екатерина Михайловна Обрадовались ребята У нас тут убежище Мы готовимся к походу Дима, Даня и Ленька сидели на какой-то картонке в зарослях кустарника. На головах у них красовались подозрительно одинаковые круглые шапки оранжевого цвета с полосками. Яся стояла поодаль и ждала. — Даня, что у тебя на голове? — спросила Катя, приглядываясь. — Убор. — Какой убор? — допытывалась Катя. — Можешь выйти из кустов? — Зачем? — – уточнил мальчик. – Оттуда смотрите. Мне плохо видно. Катя стояла на своем. Недовольные, мальчишки покинули объект стратегического значения. На головах у них были разрезанные пополам баскетбольные мячи. Оранжевые полоски красиво играли на солнце. – Класс! – восхитилась Катя. «Как положено друзьям! Пам-пам!» – загорланил Дима. «Все мы делим пополам! Пам-пам!» – подхватил Даня. «Подождите!» – последним из кустов выскочил Ленька. «Я закончил!» – и он протянул Ясе половинку оранжевого меча. «Теперь мы команда кладоискателей!» «Екатерина Михайловна!» – вдруг сказал Даня. «У нас осталась еще одна половинка меча. Хотите?» «Мы вам ее отдадим». «Спасибо, мои дорогие», — засмеялась Катя. «Думаю, что Эвелина Александровна не поймет, если я приду в класс с половинкой баскетбольного мяча на голове». «Да, наверное, вы правы», — согласился Даня. «Ну, мы пойдем, пожалуй, а то скоро домой возвращаться, а клад-то мы так и не нашли пока». «Куда пойдете?» — поинтересовалась Катя. «Компас показывает на север», сообщил Ленька, постучав по навигационному прибору. «Только недолго», предупредила Катя. «Не волнуйтесь, Екатерина Михайловна!» И ребята стремглав побежали в дальний угол школьного двора. «Когда я была маленькой», вспомнила Катя, «тоже все время пыталась найти клад. Сколько цветных стеклашек мы с подружками зарывали в землю, а потом с восторгом находили. Интересно». «Что найдут мои, кладоискатели?» Минут через сорок Дима, Даня, Ленька и Яся, пыхтя и отдуваясь, медленно поднялись по ступенькам на третий этаж. Они тащили за собой доверху наполненный рюкзак. «Осторожнее!» – то и дело повторял Дима. «Не разбейте!» «Ох!» – простонал Даня, останавливаясь и вытирая пот со лба. «Может быть, отдохнем немного? Почему рюкзак такой тяжеленный? Давайте проверим. Наверняка там есть что-то лишнее. Помогите мне!» – попросил он. «Ладно, давай!» – согласилась Яся и взялась за лямку рюкзака. «Зачем вы запихнули туда черепки?» – поинтересовалась она. «Одних бумаг было бы достаточно!» «А вдруг эти осколки – свидетельство того, что давным-давно тут жили люди?» Вели хозяйство, пекли пироги, варили кашу, ели из глиняных мисок, черепки которых мы и нашли. «Это же клад!» — сказал Дима. «Екатерина Михайловна!» — Ленька распахнул дверь в класс. «Вот!» «Что это?» — удивилась Катя. «Старинные предметы!» — сообщил Старостин. «Осколки глиняной посуды, древние тетради, журналы, дневники с оценками!» — перечислял он. — Екатерина Михайловна, — подхватила Яси, — это настоящий клад. Смотрите, мы совершили научное открытие. Здесь, на месте нашей школы, раньше, может быть, тоже была школа. — Может быть, позвонить в исторический музей? — Ленька почесал затылок. — Зачем? — шепотом спросил Даня. — Вызвать специалистов и продолжить археологические раскопки, — пояснил Старостин. «Кладоискатели мои!» – воскликнула Катя. «Давайте для начала составим опись того, что вы нашли». «Опись?» – удивилась Яся. «Что это?» «Это список обнаруженных вами предметов», – пояснила Катя. «Кто будет записывать?» «Я!» – хором выкрикнули ребята и стали деловито выкладывать находки на стол.